Глава 15. Разряженная атмосфера планеты и низкая температура сильно затрудняли все наши действия. К счастью, в двух отсеках корабля пока еще можно было снять шлемы, поесть и справить нужду. Пусть сами генераторы воздуха и не работали, внутри оставалось определенное его количество, позволившее нам на протяжении нескольких часов поочередно решать бытовые проблемы. Я даже чуть-чуть поспала, после чего почувствовала себя намного лучше и подумалось, что все не так уж плохо, как мне казалось. Как бы там ни было, Кэссен жив-здоров, мы нашли его и можем работать сообща. Они со Старком на пару недурно выкручивались из любых ситуаций. Но почему-то все равно было очень больно, что мы так и не смогли поговорить. Я постоянно искала возможность находиться рядом с Кэссом, придумывала причины, а затем вновь и вновь одергивала себя. Нельзя, нельзя показывать ему свои переживания и прочие чувства. Пусть сначала попросят прощения за гадкий поступок, разъяснит причины обмана, а уж потом остальное. Хотя он никогда не говорил со мной на чистоту, как я не убеждала себя в обратном, не предупреждала о своих планах. Не только он все эти годы гонялся за иллюзией. Я и сама пыталась вернуть то, чем никогда не обладала. Кэс раньше не был примерным супругом, а думал лишь о своих авантюрах, скрагов эгоист. Тем временем мужчины собрали из модуля охлаждения переносную установку для защиты от фрозергов. Теперь мы могли не прятаться под маленьким куполом, а идти на расстояние друг от друга, взяв прибор Кэссена в качестве резервного. И все равно становилось дурно от мысли, что можем снова повстречать этих всеядных тварюк, стоило лишь вспомнить их жуткие челюсти. С собой мы забрали все, что так или иначе могло пригодиться, включая еду, боеприпасы и взрывчатку, чтобы расчистить завал в пещере. Ее Старк обнаружил на упавшем корабле, не добравшемся до шахтеров. Кассеты с диротаналом как раз и были рассчитаны на то, чтобы использовать их в забоях. При соблюдении определенных правил безопасности их применение не наносило вреда находящимся поблизости работникам. Группа осторожно продвигалась вперед, освещая путь лучами прожекторов. Каждое движение сопровождалось эхом, словно пещера сама шептала гостям предостережения. Наши шаги нарушали многовековую тишину забытого временем места, которое посещали только подземные твари. Дорога до нужного грота, как и говорил Кэссин, оказалась недолгой. Вскоре мы уткнулись в завал, и дальше путь оказался заблокирован. Проведя необходимые измерения и расчеты, мужчины проделали в слежавшемся грунте несколько отверстий, после чего все мы отошли назад. Я побаивалась, что взрыв окажется слишком сильным и окончательно обрушит потолок пещеры в этом коридоре. Да и сами кассеты, пролежав на холоде пару десятков лет, могли испортиться. Поэтому нервно сглотнула, услышав звук взрыва и последовавший за ним грохот. Но когда пыль улеглась, мы увидели открывшуюся перед нами дыру. Алерт с Калдером занялись установкой следующей партии диротоналовых зарядов. Часа через два мы наконец-то ступили в скрытую часть катакомб. За завалом обнаружилась металлическая дверь, покрытая солевым налетом. «Вы были правы, милорд, здесь вход в подземный бункер», — послышался возбужденный голос Старка, нарушивший тишину. «Дверь тоже взорвем?» — спросил наш механик, настроение которого заметно поднялось после появления в лагере лорда Шеннера и чудесного спасения. «Не будем рисковать, чтобы не вызвать новый обвал», — довольно резко ответил Кэс, удерживая меня около себя. Словно боялся отпустить и снова потерять. Мне хотелось так думать. «Алерт!» Протер перчаткой старую пыль, представлявшую собой мелкие кристаллические частицы, и под ее слоем вдруг проступили какие-то буквы. Конечно, их тоже покрывал налет, но все-таки они были неплохо различимы. Безопасник осветил фонарем свою находку. «Здесь какая-то инструкция», — заметил он. «Язык такой знакомый». «Это же древний сказала я, присмотревшись к символам. «Мы с Лендером как раз недавно изучали некоторые старинные документы», находясь на корабле Арии после нашего побега, вот я сразу и догадалась. И правда он, но Марлакс никогда не принадлежал Крониксу. В те времена и конфедерации не существовала. Вся галактика представляла собой разрозненное королевство. Не мудрено, что базу могли создать наши предки, позже переселившиеся в туманность, выдала я, фыркнув. «Язык эпохи хаоса», задумчиво прокомментировал Кэссиан. Что ж, Переводить эти фразы сейчас нет времени. Лучше попробуем разобраться с механизмом. Похоже, дверь раньше открывали как изнутри, так и снаружи. Причем, судя по слою пыли, последний раз делали это всего несколько лет назад. Мое сердце тревожно застучало, будто я находилась на пороге разгадки тайны. Я почти не смотрела, что делают мои спутники, стараясь не мешать их работе. Вместо этого обходила с фонариком грот, разглядывая высокие стены, где обнаружились такие же надписи. Среди них я отчетливо различала слово «сила», которое могло трактоваться на старом языке и как божество. Бог — тот, у кого есть сила, очевидно же. Логика древних имела свой смысл. Энергопоток не просто так возник на Марлаксе. Ты его видел? Я резко повернулась к Кэсу, который стоял неподалеку и наблюдал за мной. Видел. Алерт предполагал, ты тоже мог попасть под его воздействие, лишившись памяти но с тобой все в порядке, ты прекрасно все помнишь. Кто сказал, что со мной все в порядке? А разве это не так? Удивленно поинтересовалась я. Шахтеры, попавшие под волну, исходящую от энергетического облака, даже не заметили ничего странного, ибо тот отрезок времени сжался в их памяти до максимально краткого мига. Их гаджеты выдали сбой, а вот другие приборы, не оказавшиеся в зоне поражения и уловившие аномалию, показывали, что прошло несколько часов. От этого и слухи об амнезии. Ммм, кажется, я начинаю понимать. Произошло наложение событий друг на друга, и конкретно те воспоминания мозг посчитал недействительными, разрушив лишние связи. На самом деле воспоминания вовсе не были стерты, просто перешли из долговременной памяти в другой разряд. Терпеливо пояснил мне Кэссин. Но ты ведь помнишь увиденное? Я же не человек, у меня развиты резонирующие способности. Почувствовав, что происходит нечто подозрительное, я успел сохранить подсказку и потом все вспомнил. В отличие от Денигра и Нора, те все начисто забыли. И что за подсказка? Ты в тот момент я думал о тебе, открыв твое фото. Опять издеваешься, да? Я нахмурилась. Но что-то в рассказе Кэса заставило меня еще сильнее разволноваться. Я крутила новые мысли так и эток, но звону двери мешал сосредоточиться. Есть. «Я ее открыл!» — раздался довольный возглас Калдора. «Что ж, приготовьте бластеры, заходим!» Шеннер поманил нас за собой. Похоже, мою шутку по поводу захвата базы он воспринял всерьез. Мы дружно пересекли порог и вошли в новую часть пещеры. За дверью развернулся просторный зал, наполненный дыханием древности. За ним начинался длинный тоннель, в котором по мере нашего продвижения сами собой загорались бледные люминесцентные лампы. «Датчики движения работают, как бы нас не заметили раньше времени», — шепотом сказал Алерт, который шел впереди. «А, по-моему, здесь никого нет», — тихо ответил ему Кэс. Так мы прошли около трех Саутергов, затем коридор расширился. Неожиданно я оказалась под открытым небом Марлакса, в котором сейчас ярко сияли звезды и кружили мириады искр снежинок, почти не падающих на землю. Наша группа стояла на пороге заброшенного бункера. Здесь уже чувствовался холодный ветер, порывы которого заставляли тонко звенеть кристаллические образования на скале. Чуть дальше мы заметили большую посадочную площадку, где оставались черные кольца Гарри. Не так давно здесь садился звездолет, и природа еще не успела замести следы. Мы нашли место, от которого все корабли и отбрасывало в кратер. «База, которую мы искали, милорд!» — тихо воскликнул механик. «И ни одного намека на фрозергов. Похожих отпугивает вовсе не наше устройство, они попросту не подходят близко к бункеру, заметил Калдер. Выходит, тем, кто построил эту базу, твари тоже мешали. Вот от них и создали постоянную защиту, выдохнул с облегчением Аллерт Старк. Чтобы взломать механизм входной двери, на серас потребовалось намного меньше времени. Мы были готовы к любым сюрпризам, даже к вооруженному сопротивлению, но внутри нас поджидала лишь мертвая тишина. Бывают моменты, когда тишина говорит больше, чем слова. Вот в ней прятались тайны, принадлежавшие тем, кто раньше жил на этой базе, а потом улетел, но не исчез окончательно. Никакой силовой захват бункера не понадобился. Здесь точно так же, как и в предыдущем тоннеле, включались лампочки. Нас встречали многочисленные полутемные коридоры и залы, в которых находились забытые технологии. Комнаты отдыха и рубки управления. Резкие контуры машин, которые мы местами замечали, казались осколками канувшей в лету цивилизации. Чувствовалась древность постройки. Датчики показывают, что здесь подходящая нам температура и воздух. Кэйсен обнаружил новый факт. Мы вполне можем дышать без костюмов. «Не ловушка ли это?» — настороженно спросил Алерт Старк. «Для кого? Вас тут вообще никто не ждал, а меня заговорщики считают мертвым». Кэссен впервые озвучил связь своих неприятелей и моих последних открытий. Информация держалась в строгом секрете. Они просто перебрались в другое место, сказала я, осматривая следующий зал, чем-то похожий на кают-компанию. Забрали часть оборудования, то, что им сейчас требовалось, и убрались в освоясь. Я указала на пустые стеллажи, где недавно находились некие приборы. Взгляд упал на упаковку от бисквитного десерта, лежавшую на полу. Подняв ее, я провела линком по значку, и мой гаджет выдал срок годности продукта. «Маффины с ретинговой начинкой, сделаны на терминусе в прошлом году, срок годности еще даже не закончился», — громко объявила я. «Хм, как любопытно. Среди призраков были сладкоежки?» Кэс усмехнулся. Он первым снял шлем и встряхнул длинными взлохмаченными волосами. «Они такие же призраки, как и мы». Я решила последовать примеру супруга и тоже стащила с головы надоевший шлем. Вдохнула полной грудью. Воздух оказался чуть затхлым, но тем не менее без лишних примесей. Очевидно, базу построили гуманоиды и в дальнейшем ею пользовались. «Тщательно обследуем это место, потом решим, что делать дальше», — серьезно говорил Старк, проверяя каждый уголок помещения в поисках новых улик. «Спешить некуда. Предлагаю немного отдохнуть, а потом заняться делами». «Здесь созданы все условия для жизни, может, и комнаты найдутся», — дал отмашку Кэссин, заметив уставшее состояние всей нашей команды. Вот так великодушный лорд Шеннер!» Механик заулыбался, и все остальные, кроме Старка, теперь кажущегося тираном, его поддержали. На лице Кэссина мелькнула знакомая благожелательная улыбка. Несмотря на опасную ситуацию, он вовсе не выглядел уязвимым. В нем вновь проявился характер правителя, который с одинаковой легкостью мог отдать приказ казнить или помиловать, и перед лидерскими качествами которого преклонялись миллионы жителей туманности. Но я и сама сильно устала за последние часы, поэтому жест невиданной щедрости оценила. Поскольку напросилась я в экспедицию обманом, мне совершенно не хотелось вызывать к себе сочувствие и казаться особенной. Я старалась делать все наравне с мужчинами, так что теперь можно отдохнуть на законных основаниях вместе с другими. Жилые комнаты здесь и правда имелись, мы обнаружили их довольно быстро. Судя по размерам блока, на базе обитало по меньшей мере сотня гуманоидов. Я не была уверена, что все они являлись людьми или же вексарами. Пока мужчины продолжали ужин, я решила выбрать себе комнату с удобствами и обошла их все, открывая найденным в диспетчерской чипом. Казалось, везде было одно и то же – кровати, стулья, забытые вещи. Но апартаменты, находившиеся в отдельном коридоре, все-таки привлекли мое внимание. Я сразу поняла, что здесь жила женщина. Часть спальни занимала большая кровать, застеленная мягким покрывалом светло кораллового оттенка. Оно даже не пропиталось влагой, поскольку здесь поддерживалась подходящая для жизни температура. А еще в комнате имелось большое, во всю стену стереозеркало и гардеробный отсек. На длинной выдвижной вешалке висело несколько серебристых костюмов и платьев. Брюки, халаты, сорочки. На полке я нашла полотенце. В небольшой душевой по соседству из кранов шла теплая вода. Похоже, она вырабатывалась из окружающей среды с помощью специальных фильтров. Все на этой базе продолжало функционировать так, чтобы в любой момент принять новых жителей. Хотя самому бункеру явно не одна сотня лет. Естественно, я не применула воспользоваться возможностью восполнить недостаток комфорта за последние дни. Неизвестно, когда мужчины смогут отключить помехи, чтобы сюда мог приземлиться какой-нибудь наш звездолет. Сняв с пушистый халат лазурно-серого цвета, я принюхалась. Какой знакомый запах, надо же! Почти такие же духи когда-то были у меня. Я провалилась в воспоминания, которые совсем как в рассказе Кэссиана воскресил мой разум, получив в свое распоряжение давно забытую деталь. «Эрджилиана, ты уже готова?» Отец останавливается рядом со мной. «Да, как видишь». Поворачиваюсь к нему и демонстрирую всю свою красоту. Нас уже ожидает пилот. Он с удовлетворением кивает. От префекта не следует ждать слишком уж восторженных слов. Но я и так чувствую его хорошее настроение. Меня не обманешь, я прекрасно знаю своего отца. «Ты совсем забыла про духи?» Вдруг вспоминает он. «Вот же я растяпа! Наверное, моя забывчивость вызвана волнением. Ты прав. Сейчас я все сделаю». Я улыбаюсь отцу без тени притворства. Открываю секцию в этажерке, где рядами стоят различные упаковки дорогого парфюма. Возьми те, которые я подарил в прошлом году на день рождения. Помнишь, ты ни разу их не использовала. Мне хочется, чтобы сегодня на тебе был именно тот запах. Удивленно смотрю на отца, не совсем понимаю, что он от меня хочет. Конечно, командовать мной он привык, но никогда не вмешивается в подобные мелочи. Обычно я сама выбираю, что мне надеть, какие выбрать украшения. Однако во взгляде Орина мелькает нечто такое, от чего совершенно не хочется с ним спорить. В последнее время мы и так видимся не слишком часто. И мне не хватает его внимания, не хватает теплых чувств, которые мы оба упустили с нашей занятостью. Возможно, такая мелочь сблизит нас хотя бы на этот вечер. Достаю переливающуюся золотой голограммы коробочку, в которой находится небольшой флакон того же цвета. Наношу духи на запястья, локтевые сгибы, затылок. И меня тут же окутывает невидимое облако запаха, в котором сочетаются сладость и теплота, напоминающий о чем-то неуловимо близком. Эссенция создает вокруг меня бархатистый, обволакивающий шлейф, и звучание ноток затрагивает скрытые струны, рисуя в голове настоящую симфонию чувств. Одни акценты добавляют запаху объема и глубины, другие играют тысячами звуков, подобных звону частиц серебряного тумана гор-хаш. Префект шумно втягивает носом запах, его голубые глаза расширяются. Взгляд отца преображается мгновенно. Он редко смотрит на меня так пытливо, с любопытством, будто хочет проникнуть в самые укромные уголки моей души. Ты всегда была похожа на Нарилайн, а сегодня особенно. Опять ты сравниваешь меня с мамой. Меня напрягает его ассоциация. Не могу не сравнивать, уж прости. Он пожимает плечами. Тогда почему бы не позволить мне заниматься тем же, что делала она? Намекаю я, пытаясь вывернуть разговор в свою пользу, раз уж зашла тема поговорим об этом завтра, после приема. Родитель меняется в лице. Идем, Эрджи, нам пора. Важные гости уже собрались и ждут только нас. Я не могу читать его эмоции, как у многих других, но за эти годы, благодаря урокам Элизи Селестиана, все же немного научилась считывать настроение отца. Такое ощущение, что сейчас он не договаривает, а на самом деле приготовил для меня какой-то сюрприз. Неужели я ошибаюсь?» Я стояла под напором теплой воды, закрыв глаза, и опять думала о том дне, который круто изменил мою жизнь. Что же такого важного я тогда упустила? Неужели это связано с тем самым запахом? Звучит бредово, но... Впервые за последнее время тело полностью расслабилось, и я не заметила, когда успела принять свой прежний облик. Спина опять ныла, старая травма напоминала о себе. А еще появились фантомные боли. Я прямо чувствовала давно потерянные лонкеры, да и оставшиеся тоже противно сводила судорогой. Обычно гидромассаж помогал немного снять неприятные ощущения, хотя и обезболивающая капсула сейчас не помешала бы. Где-то она у меня была, но я не торопилась ее искать. Боль словно отрезвляла, возвращала мыслям ясность, напоминала о том, что я делаю на этой далекой планете. Я старалась не думать о недавних событиях, полностью сосредоточившись на прошлом, в котором хватало своих загадок. Слишком долго я избегала всего, что было связано с жизнью леди, пряталась от себя настоящей. Но прошлое все равно нагнало меня на очередном повороте и больно ударило в спину, придав ускорение. Да разве еще несколько месяцев назад, работая на Неоре, я могла подумать, чем обернется мое возвращение в Крау и новая миссия. Вода ласкала тело, густой ароматный пар обволакивал помещение, и мне отчетливо казалось, такое со мной уже когда-то происходило. зубы. Я уперлась ладонями в мокрую стену, отчаянно пытаясь понять, чем вызвано чувство. Но в этот момент дверь душевой зашуршала, и раздались шаги. Я невольно вздрогнула и обернулась. На фоне рассеянного света и тумана, словно призрак того самого прошлого, материализовался силуэт моего мужа. — Я тебя обыскался, Эрджи, а ты здесь, оказывается, — произнес Кэс, разглядывая меня с заметным интересом. Свой защитный костюм и плащ он где-то оставил и был в брюках и облегающей черной рубашке. Сообразив, что сейчас он видит перед собой вовсе не Джилл Эрон, я постаралась сосредоточиться, чтобы снова изменить внешность. «Постой, не надо! Останься такой, останься Эрджелианой!» — выдохнул он, шагнув ко мне прямо в одежде.